Глава 8, в которой Тоня находит троих новых друзей. На другой день Тоня с утра нарезала круги по гостинной, а чайка Гейер ковылял за ней по пятам. "Пойдите вниз и чем-нибудь займитесь", сказал в конце концов папа. Тоня сделала ещё пару кругов, потом остановилась и вышла из комнаты, громко топая. Можно пробежаться на лыжах или попрыгать со стены. Можно пройти по свежему лисьему следу или навестить Гунвальда. Всё воскресенье бело и свободно. Выбирай, не хочу. Но Тоня думала только об одном о мальчишках из кемпинга. Хотя как раз о них она думать не собиралась. Не хватало ещё занимать свою голову типусами, которые без всякой причины накидываются на ни в чём не повинных людей. Да ну их, вопита она небесам, и все снежные хлопья разворачиваются и убираются обратно наверх. Но как назло, не думать о мальчишках никак не удаётся. Как они вообще оказались в кемпинге? Туда запрещено приезжать с детьми. Нет, так не пойдёт, сказала наконец Тоня. Вышли из дому, прошла мимо сали, через лес и оказалась у кемпинга. Она встала за воротами и тут же увидела мальчишек. Недотрога стоит под верёвками сушилки, а Задира болтает ногами, раскачиваясь на железной перекладине. Не успев хоть немножко подумать, Тоня скатала снежок и запустила в Задиру. Попало. Задира грохнулся на землю, как куль, и тут же вскочил, уже со стиснутыми кулаками. Но, увидев, кто это, остановился, как вкопанный. И вот они стоят. Тоня, Задира и Недотрога. И время стоит между ними, замерев. «Если бы ты сейчас не слез, Клаус Хаген подвесил бы тебя здесь на прищепках на веки вечные», — говорит, в конце концов, Тоня. Задира осторожно подходит ближе и останавливается у ворот. «Клаус Хаген подвесил бы тебя здесь на прищепках на веки вечные», — говорит, в конце концов, Тоня. Его гладкие каштановые волосы прижаты банданой. Меня зовут Тоня, говорит Тоня. Мальчик делает вдох, потом уставив в Тоню карие глаза, сообщает, что его зовут Улли. Мне 8, а это Брур, ему 10. И он кивает в сторону недотроги, тот по-прежнему стоит под сушилкой. Как его зовут? переспрашивает Тоня. Брур? Его зовут Брур. Брур это просто брат. Так никого не зовут. Зовут. Он прямо стоит на своём улье. А почему он к нам не подходит? спрашивает Тоня. Он посёт гитту. И тут только замечает, что чуть поодали от мальчика со странным именем Брур, торчит из снега розовая шапочка. У них есть сестрёнка. Тоня на сердце подпрыгивает и переворачивается. Есть много вещей, о которых она мечтает. Ей бы хотелось заполучить аккордеон Кроликов, собственную мотопилу, лыжи скруглённые и сзади, и спереди, как у её тёток. Ей бы хотелось, чтобы тётя Идун стала невестой Петра, кемпингов объявили вне закона, и на земле настал бы мир и покой. И чтобы на мосту к сету, который рядом с купальней, повесили тарзанку. И ещё ей хочется такую же кровать с пологом, как у Андрея из их класса. И чтобы льды в Гренландии перестали таять, и у мамы стало бы меньше работы. Но больше всего этого и всего остального, то не хочется маленькую сестрёнку. "Для чего она тебе?" спросила однажды Гунвольд. "Чтобы всему её научить. Научить всем твоим хулиганским штучкам?" "Да." И этому тоже. Тоня, которой запрещено входить в кемпинг Хагина, нагло проскальзывает в ворота. Она подходит к недотроге и улыбается копашащейся в снегу Гитте. Это пухленькая малышка лет 2 или 3. Тоня протягивает руку этому у сушилки, который пасёт сестрёнку. Меня зовут Тоня. Брур, отвечает мальчик и не смело пожимает Тонину руку. Он кажется добрым этот старший брат Брур. Светлые волосы слегка вьются, и Тони вспоминается ангел из старинной Библии Салли. Добро пожаловать в Глиммердал, говорит она бодро и уверенно. И как раз на этих словах из-за угла дома выходит Клаус Хаген. Тётя Эй однажды научила Тони, что если она вдруг встретится с медведем, то надо упасть на землю и притвориться мёртвой. Медведь потопчется и уйдёт в освящи. Не успевают дети и род разинуть, как Тоня ныряет в свежий снег головой вперёд. Трультя! Клаус Хаген визжит. Тоня лежит в снегу и изо всех сил изображает, что она мёртвая. Хотя и страшно хочется перевернуться на спину и проорать так громко, чтобы этот тип запомнил уже раз и навсегда. Она не трультя, она Тоня. И если он ещё раз назовёт её этим дурацким именем, то она такое сделает, такое, что ужас, что будет. Но вместо этого она изображает из себя труп. Она даже дышать перестала. А человек не может себя вести плохо, если он умер и труп. Даже Тони Глиммердаль не может. Трультя, берйся отсюда. Он склоняется над ней. Если уж по правде, Тони предпочла бы иметь дело с медведем. К счастью, в это время в конторе кто-то начинает жать на звонок, вызывая Хагина. Трультя, чтоб я тебя не видел, сейчас же убирайся. — повторяет он, уходя. — Здесь вас и так слишком много развелось. Тони лежит, пока Гитта не начинает ковырять ее пластмассовой лопаткой, приговаривая доблое утло. Только тогда Тони встает и улыбается. — Айда со мной к Гунвальду! — Да, да, — говорит Гитта. Она не знает, кто такой Гунвальд, но везде лучше, чем в кемпинге этого злющего дядьки. Брур метнулся в один из домиков предупредить, куда они пошли. И вот они верницы выходят за ворота. Посредине дороги идёт Брур и ведёт Гитту за руку. Уля скачет по сугробам вдоль обочины, катая снежки и запуская их. Он тебя не любит? спрашивает Брур. Да, можно сказать и так, признаётся Тоня. Мне кажется, он и на нас злится. Почему он такой злой? Он хочет, чтобы нас держали в запрети, пока мы не перерастём детство, объясняет Тоня. Но ещё не хватало морочить себе голову глупостями, которые он несёт. В её голосе такая железная уверенность, словно сам Гунвальт идёт с ними и говорит эти слова. Он твой смертный враг? спрашивает Улли с верхушки сугроба. Он согнул светоотражатель, и теперь шестерспрямляется со свистящим звуком пинг. Тоня задумывается. Смертный враг? Не знаю, отвечает она. Сказать так это всё-таки зайти слишком далеко. Вдруг ей в голову приходит чудовищная мысль. Так вы, наверное, родственники Клауса Хагина, раз вас пустили в кемпинг. Родственники? Нет! С ума сошла, кричит Улле. Мама собиралась сюда на оздоровительный курс, а мы должны были ехать к папе в Данию, объясняет Брург. Мы жили там раньше, когда мама с папой были женаты. Добавляет Улли. Да, Мия, говорит Гитта. Но потом вдруг папи наш приезд оказался не к стати, бормочет Брур. Случился кризис, делать было нечего. Маме пришлось взять нас сюда, хотя это против правил. Мы должны вести себя прилично и достойно. И мы стараемся, как можем, кричит Улли, растягивая слово к. Вдруг его глаза снова вспыхивают. Тоня, здесь какая-то бабка шпионит за нами. В руке у него готовый снежок. Тоня не успевает остановить его. Уля запускает снежком точно в окно Салли, и Тоня видит только, как лиловые кудряки шарахаются и прячутся за горшки. Салли как раз поднимается с пола, когда в дом врывается Тоня с Улей в кильватере. Ты жива? Обеспокоенно спрашивает Тони и шлёпает к Салли через комнату, не сняв сапоги. На ковре остаётся снежная дорожка. Кто это с тобой? спрашивает Салли тоненьким голоском, пока Тони поднимает её очки и выдружает их на место. Его зовут Улли. Он думал ты шпион, объясняет Тони. Что правда? добавляет она, подумав. Салли знакомит с Улли, и он охотно отвечает на её расспросы. рассказывает, что живёт в городе, в блочном доме, и что ему недавно исполнилось 8. Салли сыплет вопросами. Нас на улице ещё двое ждут, вмешивается Тони. Мы пойдём. Они не хотят сока, спрашивает Салли. Тони мотает головой, не хотят. Тётя Эйр сказала однажды, что нужно обладать добрым сердцем, чтобы назвать сок Салли соком. Он больше похож на воду, с которой приключилась беда. Но на самом деле сок усали обычный, разве что жидковатый. Просто сок Гунвальда безбожно хорош, как говорит тётя Идун. Когда в конце лета у Гунвальда наступают великие дни соковарения, то не всегда болтается у него на кухне. Он кипятит, выжимает, пробует, закатывает и убирает банку за банкой с черничным и черносмородиновым соком и тайным свежим соком вороники. А тонины любимые соки малиновый, И из поспевшей на солнце пёки белой и красной смородины. Самое прекрасное в соковых днях пена, которую Гунвальт снимает с кипящих кастрюль с соком, так бы он её выбросил, но Тоня мажет её на бутерброды и ест, пока живот не надувается, как резиновый мяч. Сидеть на кухне у Гунвальда в доме, пропахшем ягодами, и есть бутерброды с тёплой розовой пеной, примерно так Тоня представляет себе жизнь на небесах. Сок попьём у Гунвальда, шепчет она Улле и тянет его за собой. Гунвальд как раз выходит из хлева, когда небольшой отряд подходит к дому. Смотри, кого я нашла! кричит Тоня и обводит всех рукой, словно директор бродячего цирка представляет публике труппу. Гунвальд идёт через двор размешистым шагом. Гитта, пытаясь увидеть великана целиком, задирает голову так высоко, что чуть не опрокидывается. «Кто из вас побил вчера Тоню?» Громко и строго говорит Гунвальд, и брови его топорщатся наверху, как флаг на флагштоке. «Уля пятится». «Я», — говорит он тоненько. «Ты часто бьешь людей при встрече?» — спрашивает Гунвальд. «Да...» «Но он ненарочно», — объясняет светловолосый Брур. «В Глеммердале бьют только по гвоздям», — заявляет Гунвальд. Он ждал Тоню, поэтому в печке у него как раз поспел мраморный кекс. Улли, Брур и Гита никогда не ели мраморного кекса, и они никогда не думали, что великаны пекут кексы. Сначала гости просто сидят за огромным кухонным столом Гунвальда, едят кекс, пьют сок и молчат. «И всё», — говорит, наконец, Гита и двигает по столу пустую тарелку. Улли долго вертится на стуле, И вдруг исчезает где-то в недрах дома. Он от сахара перезаряжается энергией. Объясняет Брур, слушая, как Улли скачет где-то в комнате. Мама говорит, что надо завести для него беличье колесо. Пирог был очень вкусный, добавляет он. Энергией? переспрашивает Гунвельд. Он допивает последний глоток кофе и то не понимает, что в Глиммердале снова намечаются испытания с Аней.